250. -е. Вина. Несмотря на то, что самые проницательные судьи, вершившие суд над ведьмами, да и сами ведьмы не сомневались в том, что колдовство — большая вина, вина все же не обнаруживалась. Так обстоит дело со всякой виной. 251. -е. Непризнанные страдальцы. Великие личности страдают иначе, чем это представляется их почитателям. Самые мучительные страдания им доставляют вспышки низкой и мелкой злобы, иными словами, сомнения в собственном величии, а не жертвы и мучения, которые им положено сносить в соответствии с возложенной на них задачей. До тех пор, пока Прометей испытывал к людям сочувствие и ради них приносил себя в жертву, он был счастлив и нес в себе величие. Но как только он стал завидовать Зевсу и тем почестям, которые ему оказывали смертные, он начал страдать. 252. -е. Лучше остаться в долгу. Лучше уж задолжать немного, чем расплачиваться монетой, на которой отчеканено какое-то чужое изображение. Вот к чему призывает наша суверенность. 253. Везде, как у себя дома. В один прекрасный день мы добираемся до желанной цели и так гордимся этим, что готовы сотни тысяч раз рассказывать о том, сколь долг был наш путь. В действительности же мы даже не замечали, что путешествуем. Нам потому и удалось забраться так далеко, что мы везде... Куда бы ни попадали, чувствовали себя, как дома. 254. -е. Как выйти из неловкого положения. Тот, кто глубоко погружен в свое дело, никогда не окажется в неловком положении. 255. -е. Подражатели. А. Как же так? Ты не хочешь, чтобы тебе подражали? Б. Я не хочу, чтобы кто-то следовал за мной по пятам, копируя все, что я делаю. Я хочу, чтобы каждый шел своей дорогой, которая привела бы его к тому, что делаю я. А. Отсюда следует... Знак вопроса. 256. Кожность. Все серьезные люди, которые любят глубину, Мечтают о том блаженном миге, когда им удастся подняться из глубины и взлететь, подобно летающим рыбкам, на самые высокие-превысокие волны. Наиболее ценным в вещах им представляется то, что они имеют поверхность. Я бы сказал, кожность. 257. На личном опыте. Иной и не отдает себе отчета в том, насколько он богат, покуда не узнает, какие богачи еще умудряются поживиться за его счет. 258 Отрицание случайности Ни один победитель не верит в случайность 259 Израя Добро и зло «Все это предрассудки Бога», — сказал змей.